Три дня я ел только вареные овощи. На четвертое утро я собирался перевернуть страницу, но пришел ученик Григорию, тайно обучавшийся у меня алхимии. Мы приближались к последнему этапу трансмутации, но опыт был сильно растянут во времени. Тинктуру готовили в особой комнате второго этажа с вытяжкой и камином. Когда Григорию Уходил, я всякий раз запирал при нем дверь. Входили мы туда вместе. Между его визитами проходили целые недели, которые Григорио должен был проводить в молитвах и духовных упражнениях. Смысл в этом благочестии отсутствовал, но я старался не давать инквизиции никаких поводов. «Трансмутационная алхимия существует, но является чисто духовной», — говорил всем Григорио. «Она очищает душу через покаяние». О секретной стороне науки он помалкивал. Сегодня Григорио был расстроен. «Мастер Марко, сказал он, когда мы обсудили городские новости, — «вы правда называли меня Парчелина». В голосе его звучала неподдельная обида. Бедняга был очень толст. Некоторые даже опасались, что одно общение с такой горой сала может нарушить пост. А Григорию становился все жирнее и жирнее. Это был телесный недуг. Никакое обжорство не привело бы к такому результату. Слова мои, конечно, могли показаться злыми, но я совершенно точно не хотел его обидеть. Я решил ничего не отрицать. Григорию. я действительно употребил несколько раз слово «свинка», но с любовью. Это касается не тебя лично. Многие алхимики называют своих учеников «парчелина», клянусь спасением души. Это не зависит от телесной полноты. Я сказал правду». «Почему тогда «свинка»?» — спросил Григорию. — Упрямого ученика так же трудно направить к истине, как загнать хворостиной свинью в Царство Небесное. Это тоже было правдой. Григорию поглядел на меня недоверчиво, но, кажется, поверил. После опыта мы договорились, что он придет ночью в следующее полнолуние, и мы завершим возгонку. Как только Григорий ушел... Я перевернул страницу. Вверху была большая заглавная «А» с кружком сверху. Мой второй «Алев». Ниже следовал текст. Ты рискнул жизнью по указанию книги. За веру и смелость гримуар дарит тебе первое могущество. Это сила внушения. Тот, кого ты изберешь, увидит тебя так, как ты захочешь. Практикуйся. Когда сможешь три раза обмануть тех, кто с душой, и три раза тех, кто без души, переверни страницу. В этот раз я не понял ничего. Кто здесь с душой? Кто без души? Следовало с кем-то посоветоваться, но открывать свою тайну с халастом я не мог. Тогда я вспомнил, что давно не вступал в общение со своим «духом-покровителем». Церковь называет подобные контакты с ношением с сатаной. Глупцы! Да зачем сатане общаться с людьми? Ему и Бог-то не особо интересен. От этого все проблемы. «Восстал» на самом деле означает «отстал и занялся своими делами». Заинтересовать собой могучего духа человеку почти невозможно. Гремуары здесь — исключение. У меня, однако, дух-покровитель был. Его звали Ломас. Много лет назад меня представил ему старый сарацин, мой главный наставник, помешанный маг, которого я спас от убийц, а потом от инквизиции. Это от него я узнал про Лоренца де Лалуна. Луна. Сарацин был знаком с ним лично, и Лоренцо рассказал ему про ночное светило много интересного. «Любого сожгли бы на площади», — повторил он подобные слова перед инквизиторами. Но Сарацин не просто пересказывал мне еретические сказки. Он привел меня к духу-покровителю, и эта связь оказалась реальной. С тех пор в любом месте, куда меня заносила судьба, я устраивал нечто вроде молельни для общения со своим духом. Тот же Сарацин научил меня всему, что я знал о трансмутационной алхимии. В конце концов, я отправил его на тот свет, но совесть моя была чиста. Часовню Ломаса... Я сделал из кладовки, где Лоренцо хранил астрономические инструменты. Он был вдобавок звездочетом. Я переместил их в нижнюю кладовую, велел недовольный Мойре отмыть комнату и поставил под похожим на бойницу окном круглый венецианский столик. На него я поместил подаренный сарацином симулякра инвоканте, Образ посредством которого вызывался дух. Это был маленький золотой череп с гребнем из красной щетины, примерно такой формы, как над античным шлемом. Жуткая и красивая вещица, но не слишком похожая на инструмент чернокнижника, скорее, драгоценная игрушка из римских руин. В наше время это важное обстоятельство — лучше не хранить улик для будущего трибунала подарив мне золотой череп сарацин обучил вызывать связанного с ним духа думаю он не собирался отдавать мне ломоса целью было просто показать меня духу но я видимо понравился тому больше прежнего владельца и сарацину пришлось умереть такое бывает кровавых жертв ломосу я не приносил. Довольно было ладанного воскурения и нескольких капель граппы, проливаемых перед алтарем. Перед тем, как вызвать духа, я запирал дверь часовные изнутри. Самого общения с ним я никогда не помнил. Сарацин говорил, что Ломас восхищает адепта в мир, слишком непохожий на наш. Но если я приходил к духу с вопросом то обычно знал ответ, когда приходил в себя. Именно так я и обрел кодекс. Возможно, между гримуаром и ломосом была тайная связь. Спросить ломоса о том, как поступить дальше, казалось разумным. Войдя в часовню, я запер за собой дверь и воскурил ладан. Затем преклонил колено — Встал на мягкий шелковый мат, успокоил сердце и плеснул граппой на каменный пол перед золотым черепом.